Глава 16. 14 дней 11 часов 40 минут с начала эксперимента. Рабочий день давно подошел к концу, но в кабинете опергруппы все еще было полно людей. Криминалист описывал содержимое сейфа профессора и выкладывал вещдоки в пластиковые контейнеры. Дима перебирал паспорта участников эксперимента и формировал список фамилий. Теперь у трупов, наконец, появились имена. Участь обзванивать родственников погибших досталась Скворцову. Когда на часах было уже за полночь, Брендин отпустил уставшую группу домой, и они с Димой принялись изучать досье Мещерского на участников. За этим занятием они провели еще около часа, практически не разговаривая. Закончив с очередной порцией документов, следователи прервались на ужин. Брендин открыл контейнер с домашней едой. Мясные ежики с тушеной капустой его не обрадовали. Дима принялся за сэндвичи из ближайшей забегаловки и пятую — за день чашку кофе. Откусив сразу половину, Заварзин машинально толкнул инерционный маятник. — А что это вообще за хрень такая? — спросил Сергей. — Думать помогает. — Ну и надумал чего? Дима пожал плечами и сделал большой глоток кофе. Сергей покосился на свой контейнер. «Хочешь, ёжики? Сподливый?» Сергей протянул напарнику контейнер. Дима покачал головой. Сергей вздохнул. «Я тоже не хочу. Дашка дочка приготовила. Жалко выбрасывать». Сергей встал, разминая спину, взял у Димы вторую половину сэндвича и проглотил, не я. На возмущенный взгляд Заварзина он предпочел не обращать внимания. Так, давай-ка все в кучу соберем, устало произнес он. Профессор запирает восьмерых людей в подвале. Судя по компромату, ему нужны были именно они, а не случайные пассажиры. Судя по качеству этого компромата, ему кто-то помогал. Кто? Брендин вытер рот салфеткой и продолжил строить версию. Что если между ними произошел конфликт, и этот неизвестный решил взять инициативу в свои руки? перекрыл воду вызвал рабочих чтобы те обнаружили трупы удалил себя с камер наблюдения чтобы улики указывали только на профессора и скрылся прихватив с собой виктора живого или мертвого так допустим но зачем тогда оставлять девчонку в живых не знаю найдем нашего неизвестного спросим что за хрень там приключилась брындин потер красные глаза и посмотрел на часы ладно я на сегодня все уже не соображаю «Тебя подвести? «Посижу еще». Дима не выглядел усталым. Ночью, когда суета замирала, ему работалось лучше всего. «Ну, смотри». Сергей хлопнул напарника по плечу и ушел. Дима посмотрел на доску и вгляделся в лицо выжившей девушки. Что-то его беспокоило, и нужно было попытаться выяснить, что именно.